Что-то, наконец, происходит. Ах, Фати, как ты все-таки это делаешь? Спросила, вытирая глаза, Дейзи, совсем ослабевшая от смеха. Ты замечательно придумал, заставив корову мычать в такт покачиванию головы. «Честное слово, я сама готова была поверить, что эта штука мычит!» «И я тоже!» — вмешалась Бетси. «Ах ты, Господи! Только не делай такие вещи слишком часто, Фати, а то я за себя не ручаюсь, обязательно захихикаю!» «Вы только вспомните физиономию мистера Гуна!» У него чуть глаза не вылезли из орбит. «Наверное, он здорово сбит с толку», — сказал Ларри. «Уверен, что он будет просыпаться ночью и слышать несуществующие голоса». Они оплатили второй счет и вышли. «Какая жалость, что нет под руками». Настоящей первоклассной тайны, которой можно было бы заняться. Это были первые каникулы, во время которых решительно ничего не произошло. А в их распоряжении остались считанные дни. А нельзя нам слегка разыграть гуна, просто чтобы немножко развлечься напоследок. Спросил Ларри. «Этот смех принес мне больше пользы, чем десять дней лежания в постели». «И мне тоже», — поддержал его Пип. «Еще сегодня утром я чувствовал себя неважно, а сейчас у меня отличное самочувствие. Совершенно очевидно, что всем нам нужно время от времени хорошенько посмеяться». Такую возможность нам обеспечит Фати, — заявила Бетси, крепко сжимая руку мальчика. «Фати, давай подумаем, нельзя ли слегка разыграть мистера Гуна?» «Но как?» — спросил Фати. «Ведь не можем же мы ходить за ним следом и пугать его разными звуками». «Он очень скоро начнет их связывать с нами. Если всякий раз, когда он услышит мычание, кряканье или какие-нибудь таинственные человеческие голоса, он увидит при этом и нас где-нибудь поблизости. Даже он не настолько туп, чтобы не понять, что одно с другим связано». «Наверное, ты прав». Сказала Бетти, со вздохом отказываясь от рисовавшихся ей картин, в которых Гуна преследуют странные и удивительные звуки. «Ну что ж, может, еще успеет произойти что-нибудь такое, что нас развлечет?» «Странно, что она произнесла такую фразу» потому что в ту же самую ночь действительно произошло некое, пусть и не слишком поразительное, событие. Они узнали о нем только утром. Продавец молока, они его называли молочником, рассказала происшедшим Ларри. «Слыхали, что в коттедж Кедры ночью кто-то вломился». Спросил он. «Это маленький домик, через один от вашего. Неделю или две назад его снял какой-то мужчина. Зовут его мистер Феллоус. Он жил там в полном одиночестве». «А что именно произошло?» Поинтересовался Ларри. «Понимаете, как видно, кто-то вломился в дом». И обшарил его сверху донизу, — ответил молочник. Неизвестно, был ли при этом мистер Феллоус, но сегодня утром, во всяком случае, он исчез. И пока еще не вернулся. А кто это обнаружил? Спросил Ларри, очень взволнованный тем, что все это произошло так близко от его дома. Ведь он мог ночью что-то услышать, чей-то крик, звон разбитого окна или еще что-нибудь. Увы, он слишком крепко спал. — Сегодня утром, когда я понес туда молоко, — сказал молочник. Я увидел, что входная дверь открыта а окно сзади выбито. Я заглянул одним глазком в переднюю. «И бог ты мой, что там творилось? Просто ужас, какой беспорядок!» Я вошел туда и тут же позвонил в полицию. «Да что вы!» И мистер Гун явился... — разочарованно спросил Ларри. Какое-то мгновение у него теплилась надежда, что тайноискатели окажутся там первыми. Час был еще ранний, люди еще только-только позавтракали. — Да, он сейчас там. Делает заметки, ищет отпечатки пальцев и все такое прочее. — сказал молочник. «Сегодня утром. Он такой важный!» Сказал мне, чтобы я держал язык за зубами и никому не рассказывал о том, что я обнаружил. И это после того, как я успел рассказать всем своим клиентам, за кого он меня принимает, что я, улитка, что ли, чтобы молча сидеть в своей раковине. «А вы заметили...» «Что-нибудь необычное?» — спросил Ларри. «Ничего», — ответил молочник. «Да, я и не задерживался, чтобы оглядеть все вокруг. Сразу же позвонил в полицию. Вы ведь знаете, в подобных случаях ничего нельзя сдвигать с места». Ларри сел на велосипед и отправился рассказать обо всем, «Фати, может, в этом событии и нет ничего. А может, и окажется что-нибудь интересное. Тут никогда не знаешь. Фати пораскинет мозгами и решит, стоит ли тайноискателем вмешиваться или нет». Фати очень заинтересовался. «Меня твой рассказ...» «Очень взбодрил», — сказал он. «Возможно, это просто заурядная мелкая кража, но нам все-таки следует пойти туда и разузнать, как и что. Если домы в самом деле обшарились сверху донизу, то, похоже, кто-то изо всех сил старался найти что-то очень для него важное». «Кто это был?» «И что он искал?» Они зашли за Пипом и Бетси, захватили Дейзи, и все шестеро в сопровождении Бастера направились к дому, находившемуся в двух шагах от дома Ларри. Не похоже было, чтобы в данный момент в доме кто-нибудь был. Мистер Гун, как видно, приходил и ушел. «Хорошо». «Значит так», — сказал Фати, — «тщательно осмотрите все дорожки и клумбы вокруг дома. Ищите обычные вещи, следы на земле, окурки, отпечатки рук на подоконниках и так далее. Запишите, что вам удалось найти, а позднее мы все сопоставим и обсудим». «А ты? Разве не пойдешь с нами?» Спросила Бетси, заметив, что Фати, повернул куда-то в сторону. «Нет, я хочу заглянуть во все окна. Может, удастся увидеть что-нибудь интересное внутри», — ответил Фати. Однако занавески на окнах были задернуты, так что увидеть он ничего не мог. Он самым тщательным образом обошёл весь домик, но ни в одно окно заглянуть не удалось. Парадная дверь была заперта. Дверь чёрного хода тоже оказалась на замке. Фати подошёл к разбитому окну. Оказалось, что это кухонное окно. Очевидно, грабитель или кто бы там ни был проник в дом через него. Фатя просунул в дыру руку и отодвинул занавеску. Кухня была перевернута вверх дном. Из кухонного шкафа и столика все ящики были вывернуты. Буфет был открыт, а его содержимое вытащено на пол. Что же мог искать злоумышленник? Неожиданно Фати услышал в кухне какой-то звук. Он прислушался. «Что это такое?» Он услыхал его снова и, вглядевшись попристальнее в окно, увидел два горящих глаза, смотрящих на него из буфета. Жалобно произнес владелец выразительный глаз. «Батюшки, да ведь это котенок!» Воскликнул Фати. Наверное, перепугался насмерть. «И некому его, бедняжку, накормить и приласкать!» Остальные ребята показались из-за угла, держа в руках блокноты. «Идите сюда!» Позвал их Фати. В доме остался котенок. Что будем делать? Заберем его, тут же отозвалась Бетси. Каким образом? Спросил Пип. Все двери и окна плотно закрыты. Это мы проверили. Но вот это окно разбито! Возразил Фати. Если обмотать руку платком, «Я думаю, мне удастся просунуть ее через разбитое стекло и сделать то, что проделал вор, опустить шпингалет и открыть окно. Тогда я мог бы проникнуть внутрь и спасти котенка». «Ну что ж, действуй», — сказал Ларри, оглядываясь вокруг. «Никого нет. Гун какое-то время сюда не вернется». Фати вынул из кармана большой белый носовой платок и плотно обмотал им пальцы. Затем он осторожно просунул руку в дыру и попытался добраться до задвижки. Рама открывалась в сторону, если опустить вниз шпингалет. Добрался, сказал Фати и дернул шпингалет. Тот сдвинулся вниз, и Фати вытащил из разбитой рамы руку. Теперь он мог уже без труда открыть окно. «Сделано!» — удовлетворенно воскликнул он и впрыгнул на карниз. Бастер залаял, ему хотелось быть рядом с хозяином. «Ради бога, утихомирьте его!» — сказал Фати. «Не надо, чтобы кто-то увидел меня, залезающим в дом!» Бастера заставили замолчать. А Фати тем временем ловко проник в кухню. Он нашел крошечного котенка, забившегося в самый угол буфета. Перепуганный он фыркал и мяукал. Однако стоило Фате взять его в руки, как он замурлыкал. — Попробую найти молоко. — Тихо сказал друзьям Фатин. — Он, наверное, голодный. Подойдя к кладовке, он заглянул в маленькую комнатку. Даже там царил беспорядок. На плитках пола валялось разбитое блюдо. Подумать только. И в кладовой что-то искали. Зачем же это охотился злоумышленник? «Вот тебе, киса!» Сказал Фати, ставя перед котенком блюдце с молоком. Тот сразу же принялся локать. Покончив с молоком, он стал мурлыкая тереться о ноги Фати. Мальчик нагнулся, чтобы поднять его. Но киска убежала и выскочила через дверь в прихожую. «Кс-кс-кс-кс-кс!» — позвал Фати. «Иди назад!» «В чем дело?» — спросил Пип, заглядывая в окно. «Дейзи говорит, если ты отдашь котёнка ей, она отнесёт его домой. Она ведь совсем близко живёт. У них тоже есть котёнок, и этот сможет побыть с их киской, пока хозяин сюда не вернётся». «Хорошо. Но сначала мне надо его найти», — сказал Фати. Он выскочил из кухни в прихожую. «Секундочку, я сейчас его поймаю. Мне отсюда слышно, что он где-то там». Он вышел из кухни в переднюю и на минутку остановился, пораженный царившим там хаосом. Все возможные одежда, обувь, зонтики были свалены в полном беспорядке на пол. Все это явно выволокли из стенного шкафа и комода. Котенка нигде не было видно. Фатя обошел одну комнату за другой, но зверек где-то спрятался, не то от испуга, не то потому, что вздумал поиграть. Фати воспользовался случаем, чтобы как следует оглядеться. Три комнаты располагались внизу, и три спальни, а также ванная комната — наверху. В каждой из них все было перевернуто вверх дном. Увидев груды сажи в каминах, Фатя догадался, что взломщик обследовал даже каминные трубы в поисках каких-то предметов, которые во что бы то ни стало стремился найти. Покинув одну из спален, Фатя очутился на маленькой лестничной площадке. И тут он увидел в углу, поблизости от верхней ступеньки, какой-то ярко-красный предмет. Он поднял его. «Детская перчатка», — сказал он про себя. «Маленькая перчатка для совсем крошечного ребёнка. Но ведь не было здесь никакого ребёнка. Да и перчатка всего одна». «Уж не прятал ли у себя мистер Феллоуз «Какого-нибудь ребёнка. Может, похитил его? А другой человек пришёл его искать. Но Фатти тут же отверг эту мысль. Нет, даже самых маленьких детей не ищут в каменных трубах и ящиках. Интересно, а ещё что-нибудь из детской одежды здесь есть?» Судя по всему, это был не такой дом, куда заглядывают дети. Ни единой игрушки, детской книжки или куклы. И ни в одной комнате нет детской кроватки. В груди вещей, валявшихся на полу, не видно было детской одежды. Хотя всяких других одеяний было множество. Мужские пиджаки, брюки, жилеты, башмаки, шляпы, а также раскрывшиеся при падении пресс для брюк, книги, бумаги, диваны-подушки, одеяло-простыни-наволочки. «Ну что ж...» Подумал Фатя, засовывая красную детскую перчатку в карман. Я это сохраню на всякий случай. Хотя на какой именно, понятия не имею. Самое странное, что перчатка только одна. Может, здесь ночью был ребенок, и его одевали в такой спешке, что он одну перчатку уронил. «Нет, не может этого быть!» Тут он услышал громкий шепот. «Фати, скорее!» «Гун возвращается!» «Он уже идет по дороге к дому!» «Скорее, Фати!»